«Глава четвертая. Ты в своем уме?» «Я устал. Сажусь за стол. Чего ты хотел?» «У тебя под галстуком у ворот рубашки пятно от помады». Юра делает глоток чая, обнажает мелкие зубы в улыбке. «Так сразу не заметишь, но...» «Валер, какого чёрта?» Я не слышу в его голосе осуждения, лишь легкое возмущение. Включаю на ноутбуке камеру, оттягиваю галстук действительно пятно от помады есть все-таки мазнула раздраженно захлопываю ноутбук вики нервничать нельзя юра опять прихлебывает чая молоко пропадает от стресса она у тебя не очень понятливая тихо отвечаю медленно выдыхаю а ты неаккуратен. я могу тебе прочитать лекцию о том как скрывать свои интрижки и что в первую очередь проверять когда возвращаешься домой Личный опыт, так сказать, и ошибки, на которых я сам учился. Усмехается и вновь подносит чашку карту рту, но отставляет ее на подлокотник и хмурится. Я не могу требовать от тебя верности, Вики, учитывая ее характер и какие-то просто дикие установки в голове. Ну, шлюшек своих надо прятать, Валер. Ты же и меня подставляешь. Что скажут люди обо мне как о человеке, если твои интрижки вскроются, а я не защищу свою кровиночку, м? Не надо читать мне нотации. Кто она? Тебе какое дело? Большое? Юра легко посмеивается, но я улавливаю сердитые нотки. Валер, ты женат на моей племяннице. Ваш брак — это и наш с твоим отцом деловой союз. Я должен знать, с кем ты связался и насколько все там серьезно. Она беременна или уже родила? Нет и нет. Значит, только секс. Я молчу. Мне с Ладой легко. Было легко до разговора с Викой, а после появилось неприятное чувство тревоги, что грядет разрыв с милой студенткой, которая чуть не попала мне под колеса на велосипеде. И я не хочу этого разрыва. «Ты издеваешься, Валер?» Юра в гневе смахивает чашку с блюдцем с подлокотника. И Лада так горько плакала, когда я выразил недовольство ее глупым и опрометчивым поступком. Я подозреваю, что она хитрит и манипулирует мной. Но у нее выходит это очень наивно и очаровательно. «Выходит, Вика не зря беспокоится?» Юра постукивает пальцами по подлокотнику. «Она ведь выразила тебе желание развестись, а не беспокойство. Знаешь, Юр, твоя дочь...» «Недовольно цокую. Племянница. Прости, в который раз оговариваюсь. Твоя племянница меня утомляет. Она не понимает сложившейся ситуации». Она любит драматизировать. Твоя шлюха отправила ей фотографию, на которой ты сладенько спишь. Юра режет слова на четкие резкие слоги. Никто от тебя, мой дорогой друг, не требует великой любви к Вике, но приличие соблюдать важно и нужно. Бесит. Бесит, потому что Юра прав. Я расслабился, но я устал от вечного контроля. Возможно, Вика права, что стоит тратить жизнь на тех, с кем хочется быть рядом. И согласился бы я на выгодный брак, если бы встретил Ладу до всей этой возни. «Ты зря меня разочаровываешь, Валерий!» Юра озадаченно массирует ухо. «И вот сижу я и думаю, как направить брак в нужном направлении. Вика — романтичная и тонкая натура, и она не получает в браке того, что ей нужно. Внимание, мужского восторга и трепета. А ты ей этого, похоже, не дашь. И я не виню тебя». Быть с нелюбимой женщиной тяжело, но ответственность ты за нее все равно несешь, как и я. Не хочу я ее хоронить, понимаешь? Не совсем. Мужик ей нужен. Юра встает и деловито приглаживает на пиджака. Что? Я чуть не хрюкаю от удивления. Мужик ей нужен на стороне. Подплывает к столу и холодно улыбается. Любовник. Что? Вновь повторяю я. Могу выразиться более грубо, чтобы до тебя дошло. Прячет руки в карманы и щурится. Но я не буду сквернословить. Индришка ее может успокоить. Согласись, не только тебе тут тяжело. Ты в своем уме. Я достаточно пожил на этом свете и встречался в том числе и с замужними дамами, которые искали на стороне утешения. И знаешь, все они до сих пор замужем за теми же мужчинами, от которых бегали ко мне с горящими глазами. Голос Юры спокойный, ровный, тихий. Он не извит, а очень серьезен, как на деловой встрече. «Выпусти, Викусю, полетать!» Я не знаю, что сейчас чувствую. Меня аж ослепляет калейдоскоп разных эмоций, от изумления до гнева. С губ срывается смешок, за которым следует хохот. «Я разве пошутил?» Юра перекатывается с пяток на носки. «Надеюсь, что да». Смахиваю выступившую от дикого гогота слезу со скулы. «Я понимаю», — щерится в улыбке. «Мужское эго негодует, но чего не сделаешь ради бизнеса, новых крупных сделок и выгодных связей, да? Обсуди этот вопрос со своим отцом». «Ты на что намекаешь?» Я медленно встаю. «Сегодня день чудных открытий для двух птенчиков», — ухает Юра. «Валер». Ладно, Вика, дурочка, но ты. Ты что, с моей матерью? Я? Прикладываю руку к груди. Нет, что ты? Но у нее есть фаворит с молчаливого согласия твоего отца. Около десяти лет, если не ошибаюсь. Ты лжешь? шепчу я. Нет, беззаботно посмеивается. Этому меня папа научил. Он в свое время говорил: Надо знать о врагах все, но о друзьях еще больше кто он. «А тебе какое дело?» Юра с улыбкой возвращает мне мой же вопрос, разворачивается и неторопливо шагает к двери. «Я к Сонечке загляну и пойду. Поздновато уже».